Глава 32. Очищение во благо! Заорал я, вскидывая руки вверх. Очищение во благо! радостно проорала толпа. Во благо! Во благо! Во славу! Во славу! Слава! Слава! Слава богше! «Слава богше! Слава волхвам! Слава волхвам! Качай его!» Я слегка подтолкнул наслаждающегося происходящим старичка в спину. «Качай его!» Не сказать, что это было так легко, но и не шибко сложно. Знай себе, подменяя один слог или слово так, чтобы ритмика фразы сохранялась. Сейчас же мне нужно одно, чтобы толпа пошла в таверну. «В трактир его! В трактир!» Радостно подхватила мужская часть толпы. «Ну еще бы! Ведьму, блин, сожгли! Празднику, ребят! А раз праздник, то можно и в трактир! Тем более, если... Алекс угощает! Алекс угощает!» Первые зрители потянулись в сторону таверны Горха. «К Горху! К Горху! Качаем Бокшу! Качаем Бокшу!» Фарс! Ей-богу, фарс! Удостоверившись, что раскачанная толпа потекла в нужную мне сторону, я довольно кивнул. Им главное дойти до перекрестка, а там аромат из горховского трактира укажет им путь лучше любого глашатая. Оглядевшись по сторонам, вроде пусто, я бросился к костру. Внимание! Получен урон 32 единицы. Огненный. Текущее здоровье 518 из 540. Уля. В ярко-оранжевом пламени ничего не было видно, но я почему-то верил, что Уля еще там. Уля, туши его, ты же можешь. Внимание, получен урон 34 единицы. Огненный. Текущее здоровье 484 из 540. Уля, давай, я верю в тебя. Внимание, получен урон 32 единицы. Огненный. Текущее здоровье 452 из 540. Повелитель стихии ты или нет в конце концов. Стоило мне прокричать эти неприятные для любого мага слова, как огонь ярко-ярко вспыхнул и мгновенно опал. Я же, не обращая внимания на сыплющийся со всех сторон урон от жара, бросился к чернильно черному столбу. Под ним, перетянутая раскалившейся до бела цепью, лежала обнаженная девушка. Она свернулась в клубок и тихонечко подвывала, дрожа всем телом. Вытащил из инвентаря накидку охотника за головами, накинул ее на девушку и чуть ли не силком влил ей в рот зелье исцеления. «Алекс», — слабо произнесла Ульяна, приходя в себя, — «цепь, сними». Восстановившиеся было пункты жизни Магения снова начали стремительно убывать. Вот только, как же мне снять эту цепь? А, была не была, здоровья должно хватить. Я решительно схватился за цепь, морально готовясь испытать сильную боль в ладонях, но... Она оказалась холодной. Наскоро освободив Ульяну от цепи, я посмотрел на ее описание. Цепь, благословленная Орденом Лилии. Убрал цепь в инвентарь, помог Уле подняться на ноги и задумчиво почесал затылок. «Так ты...» — я осекся, взглянув в ее полные слез глаза. «Эм... Как ты?» «Нормально», — могиня зябко поежилась. А мы скоро сбежим отсюда. Странно, с чего бы ей холодно. От погасшего костровища так и несет жаром. Пойдем, поговорим, когда все закончится». Я подхватил ее под руку, и мы пошли к зданию суда. Надеюсь, я правильно понял последние слова Судомира. Толкнув дверь от себя, я завел девушку в здание и с облегчением вздохнул. «Внимание! Задание «Спасти от смерти» выполнено. Награда «Плутовской навык. Поступь вора». Плюс 10% к тихому шагу, скрытности, поиску, взлому замков, ловушка. Ну, в принципе, пойдет. Я нашел глазами судью и потянул Ульяну за собой. Доброй ночи, Ваша честь. И тебе того же, Алекс. Судомир недовольно прищурился и посмотрел на Ульяну. Все-таки сумел. Как видите, я не стал отрицать очевидного. Огненного мага нелегко сжечь. Ваша честь, скажите. «Почему вы мне помогаете?» «Я давно живу в этом селе, Алекс», мужчина невесело вздохнул и посмотрел перед собой невидящим взглядом. «Многого, конечно, не знаю, как, например, про делишки двоюродного брата мэра, но зато я точно вижу, есть ли справедливость в городе или нет. Пришлые хотят использовать ваш город в своих целях, я решил приоткрыть часть карт». «Ты тоже пришлый», поморщился судья. И ты тоже потом захочешь использовать наш городок в своих целях. Но мне вы почему-то помогли, напомнил я, судорожно соображая, как убедить НПС, что со мной нужно дружить. Помог, согласился Судомир, потому что зла в тебе не вижу. К тому же ты спокойно мог всю вину свалить на бедолагу гораздо, но не стал. Знаете, я почувствовал, что нужно сбросить маску Добряка и Балагура и сказать правду. «Меня, по большому счёту, не волнует ваш город. Моя цель – найти пропавшего брата и одну девушку. Продолжай. Я готов использовать каждого в этом городе, чтобы достичь своего, но...» Я хорошенько обдумал слова, которые сейчас собирался сказать. Что-то внутри меня подсказывало, что от сказанного будет зависеть моя дальнейшая судьба. Но я ненавижу подлость и равнодушие. Мне тяжело пройти мимо беды, и я люблю помогать людям. Из-за этого в моей жизни произошло одно неприятное событие, но все равно я за справедливость. И если вдруг случится так, что я стану главой города, то все до одного жители будут пахать на совесть, но взамен получат достойное вознаграждение. То есть ты у нас, прищурился судья, за строгость, но справедливость? Именно, кивнул я. Внимание, ваши слова и поступки пришлись по душе судье рейтинг плюс 2. Ошибка. Класс-изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг скрыто плюс 5. Я рад, что в тебе не ошибся, протянул мне руку судья. До тех пор, пока ты будешь поступать по справедливости, ты можешь на меня положиться. Внимание, обновление задания «Социальная справедливость». Внимание, судья Удольска встал на вашу сторону. Социальная напряженность в городе выросла на два пункта. Текущий прогресс 35 из 100. При достижении напряженности в сорок пунктов мэр начнет вам противодействовать. «Оставляй Улю здесь», – Судомир добродушно усмехнулся. «И беги по своим делам. Мы же пока подберем девочке что-то из нарядов моих дочурок». «Спасибо вам». Я крепко пожал руку судье и повернулся к Ульяне. «Уля». «Я буду тебя ждать», – негромко ответила Магиня, потупив глаза. «Я скоро». Я глупо улыбнулся и направился к выходу когда объяснять, но когда оденешься, просто жди меня около своей башни на кладбище». «Эй, Алекс!» — окликнул меня Судомир. «Ты сейчас случайно не в храм?» «Туда!» — кивнул я. «Не ходи туда!» — посоветовал мне судья. «Сходи лучше на капище, там стоят старые идолы богов, которым испокон веков весь наш род поклонялся, а не тем, что в храме». «Хорошо!» — кивнул я, мысленно поморщившись. «Опять планы на ходу менять». «И эту дрянь с собой возьми!» — Судомир протянул мне нагрудник грудник надсмотрщика. «Думаю, разберешься, что с ним сделать». Я молча кивнул и чуть ли не бегом бросился к выходу. Ночь только-только вступала в свои права, а я уже немного опаздывал. Чтобы добраться до капища, мне пришлось обогнуть храм. Кто бы ни поставил его сюда, поступил он чрезвычайно грамотно. «Идешь ты, допустим, предкам поклониться?» А тут бац, и вместо поля, к которому только тропинка протоптана, крытый храм стоит. И идолы вроде те же самые и ближе. Но кто в таких условиях дальше-то пойдет? Вот только, судя по словам Судомира, идолы отличались. Если Мишка с Кири считали, что капище просто-напросто перенесли чуть поближе и сделали его крытым, то судья толсто намекнул, что это не так. Возникает вопрос, как тогда Зула сумела осквернить идолы в храме? И кто все-таки еще одна ее помощница? В храме, к слову, шло непонятное шевеление. Ох, чувствую, Робин Гуды вовсю готовятся к захвату духовного пантеона. Может отложить на время охоту на птицу рух и попробовать их опередить? Ну да, ну да. Ресурсы целого клана против одного хитроумного эльфа не смешно даже. Или все-таки попробовать? Макс бы точно не прошел мимо. Прикидывая что я могу сделать а что нет обогнул храм по широкой петле и вышел к заброшенному капищу М да несмотря на то что поляна по пояс заросла травой идолы выглядели так будто их только вчера поставили. вот только эта трава. нельзя ее так оставить. Я чувствую себя последним дураком взял в руки рапиру и принялся воевать с сорняками. Эх мне бы сейчас косужница, которая осталась в башне яны, знал бы взял бы с собой, К слову, рапирой косить траву было хоть и несподручно, но быстро. И дело было даже не в вылетающих, то и дело критах. Родного урона клинка хватало, чтобы с одного взмаха делать самую настоящую просеку. Отчистив поляну, я довольно улыбнулся. Пускай я потратил драгоценное время, но зато поступал правильно. Проявил к богам уважение. Внимание! Ваши слова и поступки пришлись по нраву богам. С-рейтинг плюс один. Ошибка, класс изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг скрыто, плюс шесть. Внимание, боги обратили на вас внимание, получено достижение длань богов. Плюс один ко всем характеристикам. Вот это спасибо. Я пробежался глазами по искусно вырезанным из дерева идолам, остановившись на центральном. Кустистые брови, белоснежные усы и аккуратная борода. Брови чуть нахмурены, глаза пронизывают насквозь. Сам в кольчуге в одной руке меч, в другой молния. Я немногое знаю о славянских богах, но не узнать его невозможно. Перун. Историки много копий сломали, проводя аналогии с Зевсом и Одином, а также с индийским Индрой. Глава пантеона, бог-громовержец, покровитель воинов и предводитель дружин. Забавно, но именно по этому пути я и хочу пойти. Полуторник с рапирой для ближнего боя, молния для дальнего. Я уже давным-давно осознал один простой факт. Хочешь мира, готовься к войне. Будь ты хоть сколько, хороший и добрый, но если ты слабый, сожрут и не поморщатся. Да, мне определенно нравится этот бог. Перун-громовержец, обратился я к хмурому идолу. Не сочти за дерзость, но прими в дар трофеи, снятые с врагов рода человеческого. С этими словами я без сожаления выложил перед идолом хлыст, нагрудник и наруч надсмотрщика. Три предмета из скольки, из пяти, из десяти. К ним добавил еще и оскверненные осколы колтаря. Затем сделал шаг и поднял взгляд на идола. Дзанг! Ослепительно белая молния сверкнула прямо передо мной, угодив в демонические артефакты. От неожиданности отступив шаг назад, я проморгался и упрямо шагнул вперед. Каково же было мое удивление, когда вместо демонических вещей обнаружил на поляне следующие артефакты. Наруч Серафима, защита 10, плюс 10 к физической защите, плюс 15 к сопротивлению воздуху, плюс 5% шанс контратаковать противника молнией, скрыто, реликтовый. Рукоять меча Серафима, защита 5, ингредиент, скрыто, реликтовый.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 «Артефакты, конечно, здоровские, но не будет ли с моей стороны наглостью попросить Перуна благословить Рапиру? Без нее в данже будет совсем грустно». «А, была не была, один раз живем». Убрав артефакты в инвентарь, я посмотрел идолу прямо в глаза. «Спасибо за дары, Перун-громовержец. Я обязательно найду этих демонов и разберусь с ними, но пришел я сюда за другим». В ближайшее время хочу с товарищами избавиться от окопавшейся под городом нежити. И для этого прошу благословить мою рапиру на божественный урон. На долю секунды мне показалось, что Перун поморщился и нахмурил свои густые брови еще больше. Я же положил рапиру на землю и сделал шаг назад. Ну же, получится или нет? Дзанг, эта молния была не в пример меньше и практически не ослепила меня. Благодарю, батюшка Перун. Я поклонился в пояс и с достоинством потянулся за рапирой. Но стоило мне взять ее в руки, как передо мной появилось сообщение. «Внимание! Репутация с богом-громовержцем Перуном понижена симпатии на безразличие. всё таки надо было этот осколок сразу же ему отдать. Ну да ладно». Я перевел взгляд на рапиру и чуть не вырунил ее от удивления. «Что за... в руках у меня лежала проклятая мифриловая рапира!»